Глава девятнадцатая. Прощание. В окнах первого этажа горел свет. Чарли еще не лег. Что ж такое придумать, чтобы он отпустил меня в Аризону? Да, сцены, скорее всего, не избежать. Эдвард остановился на подъездной аллее, подальше от моего пикапа. Все трое моментально напряглись, прислушиваясь к каждому шороху, вглядываясь в каждую тень, принюхиваясь к каждому дуновению ветерка. Мотор заглох, а Калины продолжали слушать. «Его здесь нет». Глухо объявил Эдвард. Эммет помог мне отстигнуть ремень. «Не бойся, Белла, мы быстро все уладим!» Будро прогудел он, намекая на расправу над ищейкой. Я взглянула на Эммет, и в глазах закипели слезы. Странно, мы ведь едва знакомы, а мне уже не хотелось с ним прощаться. А ведь это прощание далеко не последнее. Слезы предательски закапали на сиденье джипа. «Элис, Эммет, по местам!» Скомандовал Эдвард, и брат с сестрой тут же исчезли в темноте. Калин открыл дверцу и притянул меня к себе. Какие сильные и надежные у него руки. Он быстро повел меня к дому, то и дело буравить темноту взглядом. «Пятнадцать минут», — тихо напомнил Эдвард. «Хорошо», — захлюпала я носом, и слезы не заставили себя ждать. Остановившись у крыльца, я взяла его лицо в ладони и заглянула в глаза. «Я тебя люблю и буду любить, что бы ни случилось». «Бэлла, с тобой ничего не случится», — пообещал он.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 Не на шутку перепугался папа. «Я возвращаюсь к маме!» «Он тебя видел?» В голосе отца послышалась угроза. «Нет!» – завизжала я, схватив туалетные принадлежности. Как удачно, что в доме одна ванная и несцарь свобод... собран. Повернувшись к туалетному столику, я увидела Эдварда, который молча передал мне целую охапку футболок. «Калин тебя бросил?»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 И не в силах смотреть на исказившееся от боли лицо Чарли, я бросился к двери. «Белс, ты не можешь уехать прямо сейчас на ночь глядя. Если устану, послю в пикапе. Потерпи хоть неделю". Чуть не рыдал Чарли, перепуганный моим поведением. "Рынок как раз вернётся, Феникс. Признаюсь, такого развития событий я не ожидала. Что Обрадованный тем, что я его слушаю, Чарли принялся объяснять. «Ну, пока тебя не было, — звонила мама, — во Флориде что-то там не заладилось, и если Филу не предложат продолжить контракт, они вернутся в Феникс. Кажется, в местной команде не хватает питчера». Я покачала головой, коря себя за слабость. С каждой секундой папа подвергался все больше опасности. «У меня есть ключ!» — пробормотала я, хватаясь за ручку двери. Но Чарли был слишком близко, бледный. Он умоляюще протягивал ко мне руки.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 «Завтра позвоню!» – покричала я Чарли. Как же мне хотелось все ему объяснить, причем прямо сейчас, но я прекрасно понимала, что это не произойдет никогда. Оглушительно взревел мотор и пикап покатил к подъездной дорожке. Эдвард осторожно коснулся моей руки. «Остановись!» – попросил он, когда дом Чарли исчез из вида. «Сама поведу!» – упрямилась я, вытирая слезы.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 Спящему городу по направлению к северному шоссе. Я и не представлял, что тебе так надоел Ф Форкс. Пытался отвлечь меня Эдвард. Ты вроде уже привыкла, а я-то думал, что делаю твою жизнь интересней, разнообразней. Выходит, листил себе. Чарли не заслужил такого отношения. Мрачно проговорила я, словно не слыша его.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 «Почему так случилось?» — со слезами на глазах вопрошала я. «Что он от меня хочет?» — Эдвард мрачно смотрел на дорогу. «Это я виноват. А зачем только повел тебя на эту игру?» — с болью в голосе воскликнул он. «Дело не в этом!» — махнула я рукой. «Хорошо, я была на потом поле, но ведь Виктория и Лоран не особо мной заинтересовались. Вокруг столько людей. Почему Джеймсу нужна именно я?» — Эдвард ответил не сразу. «Хм, кажется, мне удалось разобраться в его мыслях.